Глава 11. Эви. Рискуя жизнью, они сбежали по лестнице, промчались по дворцовому саду и оказались на опушке орехового леса. А знакомый свист стрел преследовал их. Эви споро двигалась в темноте, огибая деревья и перебираясь через изгороди. А злодей всю дорогу от нее не отставал. Она бы сочла это милым и даже интригующим. Только злодей больше не двигался так, как она привыкла будто весь мир склоняется перед ним и подчиняется. Напротив, он еле шел, будто время, проведенное в плену у короля, так измучило его, что теперь осталось только броситься в пропасть и надеяться на лучшее. Когда Эви это поняла, ее охватили гнев и желание защитить, и эти чувства едва не принудили ее развернуться, чтобы врезать дорогому правителю по башке железной палкой. «Погнула бы ему дурацкую корону», — маниакально подумала она. «Какие бы планы ты ни строила, перестань. Кусты пугаются одного твоего вида». Тристан тяжело дыша выпрямился. Кингсли изо всех сил цеплялся лапками за его плечо. Они шли вдоль опушки, стараясь не топать и не повышать голоса, чтобы не выдать гвардейцам свое местоположение в полумраке. «Сэйдж, глупо было так дразнить короля». Сама себе мишень на спину повесила. «Думаете, лучники целились именно туда?» Она собиралась просто пошутить, развеять напряжение, успокоить пульсирующую на его шее жилку. Но это была очень крупная, очень опасная ошибка. Ей почти не было видно его глаз, но она заметила, как они вспыхнули. Когда злодей в два широких шага подошел, навис над ней и прошипел. «Угроза твоей жизни — это не шутка. Совсем нет!» Эви раскрыла рот, и ей оставалось лишь моргать. А смятение и настороженность велись вокруг, как пчелы убийцы Слушая, как они жужжат в ушах, она уточнила. «Почему?» Из бешеных глаз Тристана вдруг резко ушла вся жизнь. Взгляд мгновенно стал спокойным и безразличным. У Эви закружилась голова. Эта перемена жарила, будто те самые пчелы убийцы Она покачала головой. «Ладно, забудьте, глупый был вопрос». Она зашагала быстрее, решительнее и так много времени потратила. «Сейдж», — прошептал он, — «ты что делаешь? Замок в другой стороне». «Я иду к обрыву». Трестан подошел с нечитаемым выражением лица. «Работать на меня стало совсем не в моготу?» — равнодушно поинтересовался он. Эви фыркнула, протиснулась мимо, наступив на юбку, кажется, в миллионный раз. Сердито посмотрела на подол, затем задумчиво на злодея. Тот вопросительно изогнул бровь, а Эви искренне улыбнулась и приподняла юбку. «Оторвите!» Злодеи Кингсли синхронно разинули рты. И это было так смешно, что Эви пришлось закусить губу, чтобы не расхохотаться. Кое-как собравшись, она пояснила. «Я не дойду до замка, если подол, так и будет путаться в ногах». «М -м -м, «Может, попробуешь?» — выдавил Тристан. Эви скрестила руки, подняла бровь. «Чего вы так боитесь, темный властелин?» Боюсь? Низкий голос скрежетал, как камни. Кингсли спрыгнул с плеча Тристана, ощутив угрозу, а может, просто неловкость. В бледном свете луны Эви едва различала напряженную линию челюсти, когда босс опустился перед ней на колени. Взглянула на его темную голову и внутри потеплела. Тристан с мрачной деловитой целеустремлённостью схватил тонкую ткань и разодрал надвое, оставив юбку по колено. Эви охнула, когда холодный ночной воздух поцеловал ее коленки. Немножко захотелось, чтобы босс сделал то же самое. Не мечта, я поцелую их, босса Эви. Даже если звучит очень уж приятно. Его большая ладонь согревала ее обнаженные ноги. Пальцы задержались на бедре чуть дольше, чем можно было рационально объяснить. Готово. Эви слышала, как тяжело дышит злодей. Прямо как она сама. Она отстранилась, чтобы не сделать чего-то совершенно безумного. Например, не схватить его за руку, чтобы вернуть ее себе на бедро. Он бы, наверное, оскорблен отпрянул. Было ли их притяжение взаимным или нет? Профессионализм для босса, очевидно, значил больше, чем всякие страстишки. И с этим оставалось только житься. Житься, как с вилкой в лёгком. «Да, эм, спасибо». Эви вновь направилась к цели. Шагать теперь было легче. А злодей шел рядом, выискивая в округе врагов. «Вот там хорошо бы свернуть в лес», — он кивнул на чащу. «Оттуда я знаю дорогу домой». «Сэр, как я уже говорила, я иду к обрыву». Эви шла с прямой спиной. «У меня есть план. Доверьтесь мне». Тристан вздохнул, сжал пальцами переносицу. «Пугающая перспектива!» «Сейдж, я настаиваю!» Тут он прервался. С уст его сорвалась быстрая череда ругательств. Он подхватил Кингсли и толкнул Эви. «Беги! Быстро!» «Вон они!» Из-за деревьев выскочили гвардейцы, но Эви уже неслась прочь, и без путающегося в ногах подолу у нее получалось быстрее. Она всё мчалась, развивались волосы, липнущие к лицу, как трава к подошвам ее тонких тапочек. На горизонте появился край обрыва. Так близко. В ушах грохотала кровь, под ноги ложилась мягкая трава, и вдруг, к ее удивлению, рядом оказался босс. Ноги у него были длиннее, а тело сильнее. Он мог бы бежать быстрее, если бы захотел. Но, как и в первую их встречу, он подстраивался под нее. Эви проглотила ком в горле и схватила босса за руку. Край обрыва был все ближе. Тристан спросил с легчайшим намеком на сомнение в голосе. «Значит, прыгаем». Он без единого вопроса сиганул бы вслед за ней со скалы. И Эви поняла, что любит его. Прямо там, прямо тогда. И ей оставалось лишь надеяться, что последний кусочек плана сработает. Они добежали до края, и Эви, не останавливаясь, закричала «Держись за руку!». Он лишь стиснул пальцы, и они прыгнули вместе. У Эви сердце ушло в пятки, она подавила крик. Угроза смерти ветром ударила в лицо, а потом... Оба приземлились на что-то чешуйчатое и фиолетовое. «Пушок!» — дракон был на месте. У них получилось. Эвера смеялась, и они взмыли с обрыва в небеса. Управлял драконом Блейд, остальные в полной безопасности сидели у пушка на спине. Дракон пролетел над задачными гвардейцами, и пассажиры помахали им руками. — Долго вы, — заметила Татьяна, которая махала вопящим внизу рыцарем розовым платочком. — Господа, — отсалютовал Блейд. Бейки ничего не сказала, лишь подняла бровь и скинула вниз большой камень. Блейд с Артуром прыснули со смеху. Над последним хлопотала Клэр. Они летели по ночному небу, вопли гвардейцев затихли вдали, вокруг ярко мерцали звезды. Всё казалось почти нереальным, словно между ними и безбрежной ночью ничего не было. Эви охватила такое облегчение. Мы все здесь, все хорошо что она не сдержалась и вновь рассмеялась, а ветер приятно трепал ей волосы. «Как красиво!» — выдохнула она. Босс молча сидел рядом, но теперь хрипло ответил, так и не выпустив ее руку. «Очень». Она обернулась, он глядел на неё. Она улыбнулась не так широко, как раньше, нежнее. Некогда хрупкое сердце ее окрепло и теперь разрывалось от мысли, что все они вместе, что все спасены. Для бесславной гвардии была разработана своя стратегия отхода с тоннелями, маскировкой и, может, несколькими фейерверками. Оставалось только надеяться, что все гвардейцы тоже выберутся без потерь. Блейд зевнул и потянулся. Думаю, после таких приключений все более чем заслужили выходной. Он поиграл бровями в сторону босса. «Оплачиваемый!» Злодей выпустил руку Эви, и она покосилась на него. «Никаких выходных, пока не выясним, что делать с гиврами», — мрачно ответил он. Бекки выпрямилась, очки сползли на нос. «Что вы имеете в виду? Они сидят себе в клетке?» Злодей покачал головой. «В том-то и проблема». Мы не знаем, какие природные последствия нас ждут, если мы оставим их там надолго. Неведомая болезнь может оказаться только началом. Боги, мне не приснилось. Все было на самом деле. Просыпаясь в гробу, Эви слышала речь короля, но надеялась, что отравленный разум придумал эту ужасную ложь. Неведомая болезнь, сказ о Реннадене, уходящая магия обречены на гибель. У неё закружилась голова до тошноты. «По крайней мере, разделим их», — продолжал босс, не замечая тревоги в тихой улыбке Эви. «Если они пробудут вместе слишком долго, природа возьмет свое, а держать в плену еще и их детеныши, если самка забеременеет, слишком рискованно». Блэйд застыл. Татьяна поерзала, коснулась руки злодея. «Ох, грешный пустырь! У нас для тебя, кажется, плохие новости».